Глава шестнадцатая. Рыжий действительно нашел Кошкину в беседке, недалеко от здания, ну, наверное, клуба и игровой площадки. Заглянул внутрь, увидел Яну, сидящую на лавочке. И дневник на ее коленях тоже увидел, но про него пока ничего говорить не стал. Просто спросил. «Ты завтракать-то идешь? Уже все готово». «Иду», — буркнула Кошкина, но с места не сдвинулась. Тогда Рыжий подошел, присел рядом, кивнул на дневник. «Чего еще интересненького прочитала?» Но ответа дождаться не стал. Внезапно резко сменил тему. «По-моему, Валя нарочно все это подстроила». Яна скосила взгляд, фыркнула. «За Соню пришел заступаться?» Спросила прямо, и Рыжий смутился, насупился. «Нет», — выдохнул, но тут же исправился. То есть договорил упрямо и твердо. «Я правда так считаю?» «Я тоже», — Кошкина невозмутимо дернула плечами. «И что? Тогда чего здесь сидишь?» Озадачился Рыжий. «Хочу и сижу» откликнулась она. «Тебя забыла спросить!» И тут же подскочила, рванула к выходу так, что даже пришлось ее догонять. Одно слово Кошкина. Никогда не предугадаешь, что ей в данный момент в голову взбредет. Костру она подошла, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на направленные на нее взгляды, но не потребовала свою порцию, как поступала обычно, а сама разобралась. Натянув на пальцы рукав толстовки, зачерпнула кружкой из котелка «Кипяток». Сыпанула в нее прямо из банки гранулы растворимого какао и только потом взяла ложку. Плёхнулась на скамейку и принялась мешать, громко бренча. Скорее всего, нарочно. И вдруг поинтересовалась. «А дальше-то что делать будем? Назад двинем или вперед пойдем? Кажется, с ночи никто еще не задавался этим вопросом. Отложили на неопределенное время, даже не потому, что трудный, просто какой-то неудобный. И если в темноте при свете костра все виделось достаточно неоднозначным, пугающим, тревожным, то теперь воспринималось совсем по-другому. От тучи облаков на небе не осталось даже следа. И оно манило чистой, насыщенно синевой. Солнце сияло, словно до блеска отмытое, и уже ощутимо припекало, да и вообще весь мир блистал яркими красками, став невероятно приветливым и уютным, прямо настоящий ласковый и теплый летний денек, как на картинке в веселой детской книжке, и в его добром свете все недавние страхи и сомнения отступили. Но, возможно, не только из-за погоды, а еще потому, что Кошкина с раннего утра умудрилась устроить этот тарарам с дневником. И именно он вернул жизнь в привычную колею, добавил нормальности и обыденности, отогнал еще дальше всю мистику и непонятности. Непривычная обстановка, странный дневник, заброшенный лагерь, нежданный ночной гость, назвавшийся бывшим директором и ничего не сказавший толком, сплошные намеки и недоговоренности. Но кто даст гарантии, что все его слова правда? Вдруг он куку, -ку? вот и бродит по ночам по лесу, пугает туристов жуткими байками. Возможно, и дневник на самом деле никакой не дневник, а как предположил Киселев, просто от скуки написанные кем-то страшные рассказики. И кто захочет показаться наивным дурачком, Поверившим в нелепые фантазии, жалким трусом их испугавшимся. Еще и инструкторша посматривалась нисходительно иронично, чуть заметно усмехаясь всем своим видом, говоря: Ну что, деточки, опять начнете скулить и проситься к маме? Вот ребята и не торопились отвечать на вопрос дерзкой, безбашенной кошкиной, которая тоже легко могла поднять насмех, только играли друг с другом в переглядки. А заговорить первым и что-то предложить ни один не решался, даже Валя отмалчивалась. «А кто-то вроде на речку сегодня собирался», напомнил Дмитрий Артемович. Добавил убеждённое и немного дразняще. «Мы вчера с пацанами опробовали, поэтому готовы заверить, что все классно». И после его слов все вздохнули облегченно, Ведь вопрос решился как бы сам собой, да еще настолько естественно, легко и логично. Они ведь действительно собирались. «Если хотите, отправляйтесь купаться», поддержала тренера Настя. Улыбнулась ободряюще, правда, тут же добавила. «Но я, пожалуй, останусь». «И я!» — подхватила Кошкина. «Я в речках не купаюсь!» — заявила с таким видом, будто подобное действительно ниже ее достоинства. «Только в море. А позагорать и тут, в лагере можно!» Все остальные невольно уставились на Демида, ожидая от него очередного заявления вроде «тогда я тоже остаюсь». Но он будто ничего не замечал и не слышал, сосредоточенно рассматривая остатки какао в кружке. До сегодняшнего утра Соня ни за что бы не упустила такой шанс оказаться с Демидом в одной компании, когда рядом не было Яны, да еще и на пляже. Но сейчас вот ничуть, ни капельки не тянуло идти куда-то вместе с ним и с Силантьевой, а полоснуться в душевой холодной водой и то приятнее. «Я тоже не пойду купаться», — заявила она. «Не хочется». «А я вчера накупался», — подхватил Рыжий, потупившись скромно. «Лучше дров еще наберу», — заметил Деловито, «а то уже совсем не осталось». «Вас не поймешь», — с нескрываемой досадой вывела Настя. «Сначала вы вроде решаете одно, проходит немного времени, и выясняется, что вы хотите уже совсем другого, а еще через час третьего». Похоже, инструкторшу не слишком обрадовала, что она останется в лагере не одна, будто у нее имелись какие-то свои особые планы. Настя, да ладно тебе!» — как всегда миролюбиво завел Дмитрий Артемович, а она только рукой махнула, привычно скомандовала. «Допивайте, складывайте кружки в котелок и делайте, что хотите, а я посуду помою». Славик, Миша, Демид и Валя действительно отправились с тренером на речку. Настя, как и собиралась, бренча котелком, зашагала в сторону столовой. Соня сначала двинулась за ней, хотела помочь, но инструкторша отказалась. «Здесь и одной-то делать нечего». Поэтому Соня так и остановилась на полпути. Обернулась, посмотрела на топтавшихся возле кострища Кошкину и Рыжего. Те разговаривали, но отсюда было не слышно о чем. «Ты же не потому осталась, что купаться не хочешь», — уверенно заявил Рыжий, чуть прищурившись, посмотрел на Яну. «А чтобы в дневник дочитать?» «Надо же!» — с нарочитым удивлением вывела та и тоже прицельно уставилась в ответ. «А считают, что от любви тупеют». У Рыжего уши моментально покраснели, но он стойко выдержал направленный на него взгляд, отнекиваться не стал, а с нахальным вызовом. «Это только у вас, у девчонок так». Кошкина фыркнула, напомнила ему по-хозяйски. Ты вроде с дровами собирался. Вот и беги. Рыжий ничего не ответил. Сходил в корпус, принес походный топорик и тоже двинул в сторону столовой, пояснив. Там сушника много, намеренно не обращая внимания на кошкину, скривившую уголок рта, проходя мимо Сони, коротко и немного смущенно глянул на нее. Поможешь, или у тебя тоже свои дела? Не было у нее никаких дел. Хотя и можно было позагорать, расстелив туристический коврик совершенно в любом месте. Но она не настолько непробиваемая, чтобы просто валяться на солнышке, когда другие трудятся. А оставаться наедине с Яной пока еще не слишком комфортно. Хотя Рыжий, подсев во время завтрака, сообщил тихонько — Кошкина считает, что Соня ни в чем не виновата, и уверена, что это Валя все подстроила. Вот если бы Яна сама ее позвала, другое дело. Но так, как обычно, предпочла независимость и одиночество. И Соня согласилась. Ладно. За столовой, на одном краю двора, недалеко от ограды, действительно стояло несколько, видимо, специально посаженных, но не прижившихся молодых деревьев. Соня не смогла определить по виду каких — «Были бы листья, тогда бы она наверняка узнала, а голые ветки почти у всех одинаковы». Рыжий подошел к одному, наклонился, ударил топориком по стволу недалеко от земли. Один раз, второй. Соне понравилось смотреть, как он работал. У него хорошо и умело получалось, совсем по-взрослому. Но когда деревце переломилось с громким сухим хрустом, почему-то сердце ёкнуло. И рыжий застыл на несколько секунд, прежде чем опять взяться за дело». К месту костра они притащили две довольно внушительные охапки веток, ссыпали в кучу. Настя тоже домыла посуду и теперь раскладывала ее на скамейках для просушки. Даже Кошкина притаранила котелок с водой в расчете на очередной чай. Правда, разжигать костер прямо сейчас они все-таки не стали, потому что Рыжий неожиданно предложил. «А пойдемте в лес». «Зачем?» – озадачилась инструкторша. «Да просто погуляем». «А ты еще не нагулялся?» – критично выдала Кошкина. «Пока сюда тащились». «Так мы без рюкзаков», — рассудительно вывел Рыжий. Чуть помолчал, но поняв, что больше возражений вроде бы не ожидается, вопросительно посмотрел на инструкторшу. «Анастасия Игоревна?» «Я вас одних не отпущу», — категорично отрезала та. «Так одних и не надо», — согласился Рыжий. «Вы тоже с нами». Настя ответила не сразу. Несколько секунд думала, сосредоточенно сжав губы, а затем дернула плечами. «Ну хорошо, если хотите, идемте в лес гулять». «Сейчас как раз ягоды должны быть. Земляника, черника. Только через полчаса не передумайте, как обычно». «Не, не передумаем», – заверил ее рыжий. «Сразу за всех». Кошкина закатила глаза, но тоже согласилась. А у Сони вроде как и выбора не имелось. Если она захочет остаться, тогда и остальным из-за нее придется. Но оставаться ей не очень-то и хотелось. Лучше и правда прогуляться по лесу, осмотреться, поесть ягоды, не покупные и даже не выращенные самими на грядке, а настоящие, лесные. Может даже найти что-то интересное или узнать. А тут в лагере и заняться-то особо нечем.